Глава 31. Семья Рамирес решила выступить в защиту Ричарда единым фронтом и поддержать Артура и Даниэля. Мерседес, Роберт и Рут вылетели в Лос-Анджелес в воскресенье 21 октября. Мерседес была во всем черном, как будто в трауре, в больших темных очках и с черной вуалью на голове. С 31 августа ей казалось, что она постарела на 20 лет. Морщины на лице стали глубже и заметнее, шла она медленно, с явным усилием. Казалось, тяжесть случившегося, тяжесть трагедии, легла на ее худые плечи, согнув и прижав к земле. Когда она увидела Ричарда, ее сердце перевернулось при виде своего ребенка в тюрьме, обвиненного в самых ужасных преступлениях, о которых она когда-либо слышала. Несмотря ни на что, Мерседес знала, что они ошибались. Ее сын, ее Ричи, который любил танцевать под радио, никогда не смог бы совершить то, о чем они говорили. Она чувствовала, что причиной всего этого были наркотики, и сатана. И они были в основе этого кошмара. Люди смотрели на нее, пялились, показывали на нее пальцами и перешептывались. Ричард сказал матери по черному тюремному телефону, глядя на нее через толстое грязное стекло, что он не делал того, в чем его обвиняли. Его подставили. Им нужен был кто-то, и они выбрали меня. Несмотря ни на что, Мерседес сказала сыну, что она верит в него и поддерживает его. Она также сказала ему, что он должен бороться, что Эрнандосы будут бороться за него, и он не должен сдаваться. Она будет за него молиться. «Ты не можешь просто покориться, сдаться и позволить им лишить тебя жизни». Следующим шагом Эрнандесов было добиться от судьи Сопер назначения их адвокатами Ричарда. Когда они предстали перед судом в понедельник, в полном составе присутствовала пресса, а также Мерседес, Рут, Роберт и Рубен. Мерседес закрыла лицо черной вуалью и солнцезащитными очками. Вне зала суда судья Сопер терпеливо и медленно объяснила, почему она не хотела разрешить Эрнандосам представлять Ричарда Рамиреса, ссылаясь на обвинения в неуважении к суду по предыдущим делам, против чего оба Эрнандеса выразили протест, заявив, что обвинения в неуважении к суду не были их виной. Они были необоснованными и несправедливыми. Главным возражением судьи было очевидное отсутствие у них опыта в делах о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь. По ее словам, на карту поставлены серьезные последствия. Ричард настаивал, что ему во что бы то ни стало нужны Эрнандосы. Хелпин также чувствовал, что адвокатам не хватало квалификации для ведения такого сложного и тяжелого дела. Судья Сопер указала, что штат не мог заплатить Эрнандесам, потому что те не соответствовали минимальным критериям штата по рассмотрению дела о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь. Коллегия адвокатов рекомендовала, чтобы такие юристы имели десятилетний опыт работы в качестве адвокатов в 50 судебных процессах. 40 из них должны быть связаны с обвинениями в особо тяжком преступлении, а 30 из 40 дел о тяжких преступлениях проходить с участием присяжных. В ответ на это Эрнандесы заявили, что закон Калифорнии позволяет обвиняемому пользоваться услугами адвоката по своему выбору. Они имели лицензию на юридическую практику в Калифорнии, были членами коллегии адвокатов с хорошей репутацией и собирались представлять Ричарда Рамирса. Как они рассчитывают получать гонорар, поскольку Ричард не имущий? На этот вопрос Эрнандесы сказали, что подписали договор, согласно которому Ричард передаст им права на любой фильм или книгу. Судья возразила, что ей придется с ним ознакомиться и назначить специалиста по частному праву, чтобы он оценил его законность, поскольку преступникам запрещено извлекать выгоду из своих преступлений. По словам Эрнандесов, договор составлен в эль где нет законов, запрещающих передачу прав на книги и фильмы в качестве оплаты гонораров адвокатам. Галегас сказал, что у него нет проблем с отказом от дела. Хернандес и доставят проблем Филу Хелпину. Он понимал, что их неопытность неизбежно ляжет бременем на его плечи. Они замедлят судебный процесс до черепашей скорости, сделают и без того чрезвычайно сложное дело еще сложнее. «Мне нужны эти адвокаты!» раздраженно прорычал Ричард, сжимая и разжимая кулаки, точно когти, и заставляя тем самым напрягаться охранников. В конце концов, судья Сопер решила зафиксировать все это в протоколе и перенести спор в открытое судебное заседание. Когда Ричарда привели на скамью подсудимых, в него словно бес вселился. Он переминался с ноги на ногу и гневно смотрел на Хелпина. Мерседес молилась, чтобы он успокоился. Судья Супер начал с того, что обвиняемый снова хочет сменить адвоката после того, как она только что, не более двух недель назад, одобрила предыдущего адвоката. Она сразу перешла к сути проблемы, заявив, что у Эрнандесов недостаточно опыта и что их обвинили в неуважении к суду в округе Санта-Клара. Артур Эрнандес вскочил и возразил, заявив, что судья не имеет права предавать огласке эти недоказанные обвинения в неуважении к суду. Ричард, переводя взгляд судьи на всех присутствующих в зале, крикнул. «Мне нужны эти адвокаты!» Фил Хелпин встал и предложил Рамиросу еще раз поговорить с Гальегосом. «Я не хочу с ним разговаривать!» – ядовито сказал Ричард Хелпину. «Я хочу этих адвокатов!» Артура Эрнандес продолжал требовать занести в протокол свою обеспокоенность по поводу того, что судья обнародовала обвинение в неуважении к суду. Хелпин прервал его и сказал, что он фактически не имел права требовать от судьи занесения возражений в протокол, потому что они еще не назначены адвокатами. «Они назначены мной!» — крикнул Ричард. Мерседес молилась, чтобы он успокоился, но знала, что он не угомонится. Как у отца, всех братьев и двоюродного брата Майка, характер у него был вспыльчивый. Это была семейная черта, о которой она никогда особо не задумывалась. Она просто ее принимала, как цвет глаз или волос. Она знала, что теперь на него направлены телекамеры, и ей, черт возьми, хотелось, чтобы он просто сел, и не показывал миру искаженное гневом лицо. Одному богу известно, сколько и без того у него неприятностей. Казалось, присутствие семьи не успокаивало Рамирса, а наоборот заставляло еще больше дерзить и злиться. Широко раскрыв глаза, довольные и шокированные яростью Ричарда, за ним наблюдали репортеры. Он был олицетворением опасного непокорства и не боялся этого показывать. Ричард впился взглядом в журналистов, пока судья Сопер и Артура Эрнандес спорили по поводу обвинений в неуважении к суду. Судья закончила тем, что назначила специалиста по частному праву для рассмотрения договора между Ричардом и Эрнандесами о передаче прав. А решение о смене адвоката перенесло на четверг, 24-е. Мерседес отказалась говорить с репортерами, и те ушли писать свои материалы. Семья Рамирас попала в тюрьму после суда. Когда подошла их очередь и имя Ричарда объявили по громкоговорителю, все взгляды устремились на Мерседес, пытаясь разглядеть в ней приметы матери этого монстра. Она достойно и спокойно игнорировала все косые взгляды, указывающие на нее пальцы и наступившую при фамилии Рамиросу в тишину. «Почему?» — спросила она Ричарда. «Он так себя ведет, когда на него смотрит весь мир. Что подумают люди?» Ричард сказал, что ему все равно, и что судья Сопер не имеет права не назначить Эрнандосов его адвокатами. «В свободной стране у него есть полное право на того адвоката, которого он хочет». Мерседес поняла его и сказала, что он не должен так враждебно себя вести. Рут согласилась с матерью, сказав Ричарду, что агрессия заставит всех думать, что он и вправду убийца. «Они и так уже думают, что я убийца, что бы я ни сделал, поэтому пошли они подальше», — ответил он. Рут не могла успокоить Ричарда, и когда помощники шерифа вернули его в камеру, он все еще проклинал Хелпина и судью Сопер. Выйдя из тюрьмы, Мерседес и Рут увидели на улице группу слонявшихся у входа молодых женщин в черном. Одна была с табличкой с надписью «Я люблю Ричарда». Мерседес недоверчиво на них посмотрела, спрашивая себя, до чего докатился мир. Для всех злобных оккультистов Лос-Анджелеса Ричард был героем, Человеком, открыто признавшим и отстаивавшим власть сатаны и не боявшимся об этом заявить. Зина Лавей, дочь Антона, поехала навестить Ричарда в тюрьме. С выразительной фигурой в форме песочных часов она была облачена в длинное облегающее черное платье, а пухлые губы и длинные ногти олели кроваво-красным. Зина пришла со своим тогдашним парнем, высоким блондином Николасом Шреком, в знак преданности сатане, отрезавшим себе левое ухо. Николас также был в черном и носил кожаное пальто до щиколоток. Зина сказала Ричарду, что ее отец и церковь благословляли его и молились за него сатане, сделав его почетным членом церкви. Этого одушевило Ричарда, он высоко ценил Лавея, и приезд Зины заставил его почувствовать, что силы тьмы его поддерживают. Утром, в четверг, 24 октября, на Ричарда надели кандалы, вывели из камеры и отвезли в здание суда, где выстроилась пресса, надеясь провоцировать его на вспышку гнева. Он тихо вылез из фургона и был отконвоирован к выгородке перед залом судебного заседания судьи Сопер. «Мерседес» была слишком слаба и расстроена, чтобы идти в суд. И только Рут, Роберт и Рубен заняли места в задних рядах зала суда. Тихо и чинно, как будто их вызвали в кабинет директора. Охранники заметили, что в выгородке Ричард смеется про себя, неустанно ходит взад-вперед и извинит цепями. «Не пытается ли он прикинуться сумасшедшим?» — думали они. Тюремщики знали, что он умен и коварен, в противном случае его поймали бы гораздо раньше. За столом защиты сидели Эрнандесы и Джозеф Гальегос. За столом обвинения был Фил Хелпин, а сидевшие в первом ряду позади него Карилья и Салерна сразу бросались в глаза. Судебный пристав призвал переполненный зал суда к молчанию. Около дюжины женщин, записных поклонниц Ричарда, вызывавших у Солерны и Карилии отвращение, но не удивление, с нетерпением ждали Ричарда, объект своих мечтаний и сексуальных фантазий. Судебный пристав внимательно следил за ними. В конце концов, именно в этом здании суда устроили беспорядки женщины Чарли Мэнсона. Судебные приставы слишком хорошо знали, на что способны подобные женщины под чарами такого харизматичного манипулятора. Ричард посмотрел на зрителей, быстро узнал своих сторонников, недоброжелателей и семью. Улыбнулся своим братьям и сестрам, затем бросил суровый взгляд и пару насмешек прессе, но все равно продолжал посмеиваться про себя. Судья Супер, глядя на Ричарда и его адвокатов, сказала переполненному залу суда, что она много думала о том, чтобы разрешить Эрнандосом стать адвокатами Ричарда. Ее беспокоило, что договор о передаче семьей Эрнандосом прав на книги и фильмы взамен гонорара нарушает права Ричарда, поскольку история, закончившаяся оправданием, будет менее ценной, нежели закончившаяся обвинительным приговором. Но подсудимый, как она указала, отказался от встречи с юристом по правам Виктором Чависом, которого она отправила в тюрьму ознакомиться с договором. «Тем не менее», — отметила она, — «назначение законно и отвечает законодательству Калифорнии, и ответчик, согласно Конституции, вправе сам выбрать адвоката». Судья Сопер решила изменить свою позицию и позволить Эрнандосом представлять Ричарда. Эрнандесы улыбнулись друг другу и обменялись рукопожатием. Хелпин с недоверием и отвращением покачал головой. Ричард решил разыграть карту, которую все утро держал в рукаве, и с лицом полным дерзости и злости высоко поднял большую ладонь. Он показал публике нарисованную им на ладони идеальную пентаграмму. Под ней было число 666, число зверя или сатаны из апокалипсиса. — Нет, речи нет! — подумала Рут, глядя на Роберта и Рубена, когда пресса и зрители внезапно подняли шум. Судья Супер постучала молотком по столу и потребовала тишины. Она не сразу поняла, на что так бурно отреагировала публика в зале суда. Вид Рамираса, ужасного ночного охотника, нагло хвастающего кощунственной отметиной на ладони, был очень отрезвляющим. Потребовалось несколько минут, чтобы в зале суда все успокоились. Ричард, гордый собой, улыбнулся семье. Эрнандесы попросили разрешения прочитать обвинительное заключение, прежде чем Ричард ответит на предъявленное обвинение. Судья потребовал кратковременный перерыв, чтобы дать Даниэлю и Артура возможность ознакомиться с деталями обвинительного заключения. Когда Ричарда вели обратно к выгородке, он выкрикнул «Да здравствует сатана!», вновь повергнув суд в волнение. Эрнандесы сказали, что они этого не слышали, но судебная стенографистка отчетливо услышала эти слова и записала в протокол. Если у кого-то и были сомнения в невиновности Рамироса, теперь они развеялись. В средствах массовой информации широко сообщалось, что пентаграммы были найдены на внутренней стороне бедра Мэйбл Белл, на стене спальни Нетти Лэнг и на двери ванной в доме Пенов в Сан-Франциско. А теперь пентаграмма была на ладони Ричарда, улыбающегося с дьявольским вызовом. Пока Эрнандесы читали обвинительное заключение, Ричард, смеясь, расхаживал по клетке. Камеры были направлены на него, когда он поднял руку с пентаграммой, эти кадры транслировались по всей стране, заставив в ту ночь людей ворочаться во сне. После прочтения обвинительного заключения Эрнандесы посовещались с Ричардом и сказали ему, что могут выиграть дело. Опознание было нечестным, как и все подсказывающие утверждения. Они были уверены, что смогут исключить из рассмотрения содержимое багажа на автовокзале, потому что он был получен незаконным путем. Ричард сказал Эрнандесам, что никогда ни в каком добровольном заявлении не рассказывал полицейским о багаже. Те нашли у него в бумажнике квитанцию и просто ее забрали. Эрнандесы убедили его, что действительно смогут выиграть, и он решил не признавать себя виновным. Они умоляли Ричарда больше не выходить из себя и не показывать прессе пентаграмму. Такое поведение могло ему только навредить. Смеясь, он сказал, что будет вести себя хорошо. Эрнандесы заявили судебным приставам, что готовы, и суд возобновился. Когда Ричарда вели обратно на скамью подсудимых, все взгляды были прикованы к нему. Он ухмылялся, но левую руку держал прижатой и подмигивал некоторым из своих последователей. «Я не знаю, над чем ему смеяться», — сказал Карилья Солерна. Судья Супер заняла свое место и спросила Эрнандесов, готов ли обвиняемый выступить с заявлением. Они сказали, что готов. Ричарду приказали встать и ответить суду на предъявленные обвинения. И он громко заявил. «Невиновен!» Зал суда снова взорвался, и судье супер пришлось постучать молотком по столу и призвать к порядку. Сердце Рут забилось сильнее. Несколько недель она боролась с Ричардом, чтобы он не признавал себя виновным. Она едва не довела себя до нервного расстройства, но в конце концов ее старания и усилия окупились. От счастья она заплакала. Если ее брат признает себя виновным, штат Калифорния обязательно убьет его. Фил Хелпин публично заявил, что будет добиваться смертной казни. Мысль о том, что младший брат будет казнен, не давала Рут покоя. Она знала его как милого, доброго, щедрого и заботливого парня, а не как монстра, о котором наперебой писали и говорили все, кому не лень. Судья Супер назначила на пятницу 13 декабря предварительное слушание для определения достаточности доказательств для передачи дела в суд под председательством судьи Джеймса Нельсона. Она предупредила всех фигурантов дела не делать заявлений для прессы, и это, подчеркнула она, также адресовано семье Рамирес. Судья прочитала комментарии Рут и Рубена в прессе и была огорчена их языком без костей. Филу Хелпину не нравилась мысль, что его противниками будут два неопытных адвоката. Он знал, что дело им точно не под силу и это неизбежно замедлит процесс. Но он не терял решимости осудить Рамироса и отправить его в Сан-Квентин. Ричард чувствовал, что изменил решение судьи благодаря помощи сатаны. Он верил, что он столь же реален, как американский флаг в зале суда, и в конце концов защитит его от всех врагов. Когда в эль узнали, что Ричарда будут представлять Эрнандосы, Хулиан почувствовал, что теперь у его сына хотя бы появился шанс. Он нашел адвоката одному из своих сыновей, доставившему на порог Рамиресов такие неприятности, которых никогда прежде не было. Хулян разительно изменился. Казалось, от стресса он состарился и стал ниже ростом. Он был потрясен и напуган тем, что, по сообщению газет, сделал его сын. Каждый день он продолжал ходить на работу. Оставаться дома без дела было только хуже. Работа его отвлекала. Он все еще укладывал рельсы и был силен, как африканский буйвол. На железной дороге Санта-Фе все друг друга знали, и Хулян чувствовал на себе взгляды сослуживцев. Он знал, что до конца его жизни люди будут на него указывать и говорить «Вот идет отец ночного охотника». И это мало-помалу начинало его убивать, отнимать у него жизненную силу. Дарин достала то, насколько несправедливо обошлись с Ричардом. В середине октября она изложила свои претензии в письме первым из многих в Лос-Анджелес Daily Ньюс, которое газета опубликовала. Что за герои? В статье Daily News от 6 октября сообщается, что Мануэль и Анджела де Торре задержавшие Ричарда Рамиреса, подозреваемого в том, что он ночной охотник, устали от шумихи, значит, настроя. Не менее утомительна и ложная скромность так называемых героев с Хаббард-стрит. По словам одного из таких героев, Джейми Бургойна, после поимки Ричарда, героический Мануэль де ла Торре, воскликнул «Неси мой пистолет!» Так что же делает насилие Дела Торре героическим, а недоказанное насилие Рамиреса сатанинским? Будь человек, которого они преследовали и жестоко избили обычным грабителем, а не подозреваемым в том, что он ночной охотник, так называемых героев с Хаббард-стрит можно было бы с равным успехом привлечь к ответственности за нападение и избиение. Семья Даля Торре удостоена похвалы, наград от мэра и стипендий на изучение английского языка. Если их и их соседи осыпают денежными вознаграждениями, следует помнить, что Рамирес еще не осужден за какие-либо преступления. В то время как второстепенные игроки в этой игре могут что-то выиграть, Рамирес кое-что проиграл. «Свое право на беспристрастное и справедливое судебное разбирательство». Дорин Ллойд, Бербанк. Свою настоящую фамилию она решила не называть.